Вскоре они въехали в Мансфилд, некогда романтический, а ныне серый, унылый шахтерский городок. Хильда остановилась в гостинице, упомянутой в автомобильном путеводителе, сняв там отдельный номер. Все это ей страшно не нравилось. Она так злилась, что едва могла говорить. Так что разговор вела главным образом Конни, ей хотелось рассказать сестре хоть немного о нем. «Он, он! У него что, нет имени? Почему ты называешь его только он?» — спросила Хильда. Я никогда не обращаюсь к нему по имени. Он ко мне тоже, и это, если подумать, действительно странно. Иногда я называю его Джон Томас, а он меня Леди Джейн. Но его настоящее имя — Оливер Меллерс. И тебе хочется, чтобы ты стала миссис Оливер Меллерс вместо Леди Чаттерлей? Я хочу этого больше всего на свете. Нет, Конни, совершенно невыносимо. И все же, если этот человек служил несколько лет лейтенантом в Индии, то, может быть, он не совсем безнадежен. Кроме того, у него, судя по всему, есть характер. И Хильда стала понемногу смягчаться. «И все равно рано или поздно ты с ним расстанешься», — сказала она. «И тогда тебе будет стыдно за эту связь. Нельзя близко водиться с людьми из низших классов. Но ты ведь у нас такая социалистка. Ты всегда была на стороне рабочего класса. Я могу быть на стороне рабочих во время политических кризисов. Но именно потому, что я на их стороне, «Я и лучше и знаю, а стало быть, могу с полным основанием утверждать, что связывать с ними свою жизнь никоим образом нельзя. И дело тут не в снобизме, а просто у нас с ними разные ритмы». Хильда в свое время много вращалась в среде политических мыслителей, а потому убедить ее в чем-то было делом полностью безнадежным. Тягучий вечер в гостинице, казалось, никогда не закончится, и вот, наконец, наступило время обедать». После незамысловатого обеда Конни бросила в свою шелковую сумочку несколько вещей и еще раз причесалась. — А знаешь, Хильда, любовь может быть настоящим чудом, — сказала она, словно в перед сестрой. — Тогда чувствуешь, что ты и в самом деле живешь, и начинает казаться, что ты центр мироздания. — Наверное, то же самое чувствует и каждый комар, — отозвалась Хильда. — Ты так думаешь? Что ж, за него можно только порадоваться. Вечер выдался удивительно ясный и светлый, и это было особенно заметно в таком маленьком городке. В ясные июньские ночи никогда по-настоящему не темнеет. Застывшим от сдерживаемого негодования лицом, Хильда включила двигатели, и они покатили в обратный путь, но другой дорогой, через Болсовер. Конни в защитных очках и большой маскировочной шляпе ехала молча. Столкнувшись с крайне негативной реакцией Хильды, она еще больше укрепилась в своей преданности леснику и готова была пойти за него в огонь и в воду. Миновав Кроссхилл, они зажгли передние фары. Пропыхтевший мимо них маленький поезд с освещенными окнами создавал впечатление, будто наступила настоящая ночь. Хильда запомнила, что сворачивать нужно сразу же за мостом, и как только они переехали через него, она резко сбавила ход и съехала с шоссе на заросшую травой дорожку, осветив ее ярким белым светом. Конни выглянула из машины. Увидев неясную в сумраке фигуру, она открыла дверцу и негромко проговорила. «Ну вот мы и приехали». Но Хильда, выключив фары, была занята тем, что подавала машину назад и одновременно делала поворот. «На мосту сейчас нет машин?» отрывисто спросила она. «Все чисто», — ответил мужской голос. Она заехала задним ходом на мост, остановилась, переключила передачу, затем, дав машине проехать несколько ярдов вперед по шоссе, снова подала назад, после чего въехала задним ходом на дорожку, сминая колесами траву и папоротники, остановилась под Ильмом. Потом выключила огни и заглушила двигатель. Конь не вышла из машины. Лесник стоял под деревьями.